Глава 17. 1. Мир дрогнул и поплыл. Никто из его обитателей ничего не заметил, да и заметить не мог, как мы не замечаем вращение земли вокруг солнца. Действительность менялась только для одного человека, для Маруси. Стены и оконные проёмы дрожали исчезая, появилась сверкающая пелена, обволакивающая сознание, ослепляя, подменяя одну картинку реальности на другую, открывая путь в прошлое, показывая ей мир глазами другого человека той, которой уже давно нет в живых. Пелена исчезла, и Маруся огляделась. Снова кулисы Ружанского театра. Но в этот раз девушка не удивилась и не испугалась. Была готова. Сама хотела здесь оказаться. Подняла руку и провела пальцами по тяжёлой портьере. Почувствовала под пальцами мягкие ворсинки бархата. Впереди горела яркими огнями театральная сцена. На ней стояли люди. Много. Большинство женщины, одетые в белые греческие туники и с лавровыми венками на головах. За ними ряд мужчин. Тоже в греческих нарядах, но уже не белого, а багряно-красного цвета. У каждого на голове пышный завитый парик. Сейчас Маруся знала, что это за постановка – «Милосердие Тита». С неё всё начиналось, ею и закончится. Последняя опера в её исполнении. Маруся почувствовала горьковатый привкус яда во рту. Его не мог перебить ни вкус мёда, ни вкус молока. Привкус смерти и поражения. Маруся смотрела на сцену. Скоро её выход. Вот с противоположной стороны за кулис появился мужчина в одеждах римского императора и встал перед хором. Тихонько зазвучали скрипки, мелодию подхватили виолончели. Чуть позже к ним добавились трубы. Звонко зазвенели, придавая мелодии ритмичности бубны. Музыка играла всё громче и торжественнее. Мужчина, стоящий на сцене, запел. Через несколько секунд пение мужчины подхватил хор женщин. Пора. Прима вышла молча, не начиная свою партию, и остановилась в центре сцены. Зрительный зал виден хорошо, несмотря на густой полумрак. Как много людей. И все замерли в ожидании. Прима молчала. Пауза затягивалась. Зрители начали недоуменно переглядываться. По залу пробежал негромкий шепоток. Маруся нашла нужный ей взгляд. Это было нетрудно. Владельцы дворца, считав сапегов, сидели в центральной ложе вместе с детьми. За спинами детей стояла их гувернантка. Но все они не волновали Марусю. Она видела только Анну. Смотрела, не отрывая глаз, пытаясь прочесть на её лице торжество, злорадство, удовлетворение, да хоть бы простое любопытство. Но нет, там была лишь боль и страх, отчаяние и… что-то ещё? Раскаяние? Жалость? Маруся почувствовала, как невыносимая боль с размаху ударила её в живот, выбивая из лёгких весь воздух. вскрикнула и согнулась, обхватив талию руками. Боль была невыносимой, ноги слабели, она медленно опустилась на пол, понимая, что умирает но продолжала смотреть на Анну. Плотно сжимала губы, не давая им произнести страшные слова проклятия, и внутренним голосом умоляла Марианну. «Прости, прости её! Это не она виновата, а ты сама!»